Глава 6 Продолжение. Брановский нащупал во вместительном кармане своей куртки яблоко, а вытащил его и задумчиво надкусил. «Ну хорошо. Ты побывал у Хелема, и тебя попросили выйти вон, как и следовало ожидать. Что дальше?» «Я еще не решил. Но в любом случае его жирный зад зачешется. Я ведь был у него прежде, один раз» когда только поступил сюда, когда верил, что он великий человек. Великий человек. Да он величайший злодей в истории науки. Он ведь переписал историю насоса. Вот тут переписал. Ламонт постучал себя по лбу. Он уверовал в собственный вымысел и отстаивает его с упорством маньяка. Это карлик, у которого есть только один талант — умение внушать другим, будто он великан. Ламонт поглядел на круглое, невозмутимое лицо Брановского, которое расплылось в улыбке, и принужденно засмеялся. «Ну да, словами делу не поможешь, и все это я тебе уже говорил». «И не один раз», — согласился Брановский. «Но меня просто трясет при мысли, что весь мир...»